Джордж 5.01 Билл поднял горящую спичку, и с его губ сорвался протяжный, отчаянный крик. Из глубин тоннеля, пошатываясь, к нему направлялся Джордж, одетый все в тот же желтой испачканный кровью дождевик. Один рукав болтался, пустой и ненужный. На белом как мел лице сверкали серебром глаза. Их взгляд не отрывался от глаз Билла. «Мой кораблик!» — Джордж возвысил голос. «Я не могу найти его, Билл! Везде искал и не могу найти, и теперь я мертв! И это твоя вина? Твоя вина! Твоя вина!» «Джорджи!» — скричал Билл, чувствовал, как у него срывает крышу. Джордж, пошатываясь и спотыкаясь, приближался и теперь протянул к Биллу оставшуюся руку, белую руку, кисть которой напоминала птичью лапу, с грязными ногтями и скрюченными пальцами. «Твоя вина!» — прошептал Джордж и усмехнулся. Билл увидел не зубы, а клыки. Они медленно сдвигались и раздвигались, как зубья в медвежьем капкане. «Ты отправил меня на улицу!» И все это твоя вина! Нет, Джорджи! закричал Бил. Я не не не знал. Я убью тебя! рявкнул Джордж. И из клакастого рта врулись какие-то собачьи звуки. Склёштявка, не лай. Должно быть, смех. До ноздря теперь долетал запах Джорджа, и пахло от Джорджа гнилью, от него шел подвальный запах, мерзкий запах, запах самого страшного монстра, затаившегося в углу желтоглазого, дожидающегося удобного момента, чтобы спороть живот какому-нибудь маленькому мальчику. Зубы Джорджа клацнули, словно бильярдные шары ударились друг от друга, желтый гной начал сочиться из глаз. Потек по щекам, и спичка погасла. Билл почувствовал, что его друзья исчезли. Разумеется, они исчезли, оставили его одного, они отсекли его от себя как прежде, родители, потому что Джордж говорил правду, вина лежала на нем, и скоро он ощутит, как единственная рука хватает его за шею, скоро почувствует, как клыки рвут тело, и это будет правильно, он послал Джорджа на смерть и всю взрослую жизнь писал об ужасе этого предательства. Да, обрежал этот ужас в разные наряды, точно так же, как оно надевало разные маски, прежде чем предстать перед ними. Но монстр под всем этим камуфляжем оставался одним и тем же, Джордж, выбегающий под слабеющий дождь, с бумажным корабликом, борта которого пропитаны парафином, и теперь настал час искупления. «Ты заслуживаешь смерти за то, что убил меня!» Прошептал Джорджи, он находился уже рядом, Бил закрыл глаза, но тут желтый свет озарил тоннель, и Бил снова открыл глаза. Ричи держал спичку в поднятой руке. Борис, сано, Бил крикнул Ричи: "Ради бога, Борись, сано! Что они здесь делают? Бил в недоумении оглядел их. Они не убежали? Как такое могло случиться? Как они могли остаться, узнав, что он так подло убил собственного брата? Борис, Сано!» — кричала Беверли. Бил, борись! Только ты можешь это сделать, пожалуйста!» Какие-то пять футов отделяли его от Джорджа. Внезапно тот высунул язык. Его покрывали какие-то белые наросты. Билл снова закричал. Убей оно, Бил! криком требовал Эдди. Это не твой брат. Убей, пока оно еще маленькое. Убей оно сейчас. Джордж посмотрел на Эдди. На мгновение сосредоточил на нем взгляд серебряно-серых глаз, и Эдди, отлетев назад, спиной ударился в стену, будто его оттолкнули. Билл стоял, зачарованный, наблюдая, как его брат подходит к нему. Его брат! «Джордж! После стольких лет! Джордж тогда и Джордж теперь!» И он слышал поскрипывание желтого дождевика Джорджа по мере того, как Джордж сокращал разделявшее их расстояние, слышал позвякивание пряжек на голошах, ощущал запах, похожий на запах мокрых листьев, словно под дождевиком тело Джорджа слепили из этих самых листьев, словно в галошах Джорджа находились листья ноги, Да, человек лист. Вот кто шел к нему Джордж, фантом с раздутым лицом и телом, слепленными из запавших листьев тех самых, которые иной раз забивают водостоки после сильного дождя. Откуда-то издалека до него донесся виск Беверли через сумрак. Бил, пожалуйста, Бил, столб белеет. Мы вместе. «Поищем мой кораблик!» — говорил Джордж, густой желтый гной, порудив на слезы, стекал по его щекам. Он протянул руку к Биллу и склонил голову на бок. Губы растянулись, обнажая жуткие клыки. «Полночь призрак столбенеет, полночь призрак столбенеет!» «Мы его найдем!» — говорил Джордж. И Бил ощущал дыхание оно, напоминающее вонь раздавленного животного, лежащего на автостраде в полночь. И по мере того, как раскрывался рот Джорджа, Билл видел маленьких тварей, которые там ползали. Здесь внизу все по-прежнему тихо. Мы все летаем здесь внизу. Мы будем летать. Бил, мы будем летать. Рука Джорджа, цвета рыбьего брюшка, сомкнулась на шее Билла. Полночь призрак столбенеет. Он видит призраков. Мы видим призраков. Они, мы, ты видишь призраков. Перекошенное лицо Джорджа потянулось к шее. Билла. Летаем. Через сумрак столб белеет! Прокричал Бил. Голос его стал низким, совсем не похожим на его собственный и речи тут же вспомнил, что Бил заикался, только когда говорил своим голосом, если. прикидывался кем-то другим, не заикался никогда. Псевдо Джордж шипя отпрянул, рука оно поднялась к лицу, словно защищая его. «Да!» — истерически заорал Ичи. «Ты врезал оно, бил, Добивай оно! Добивай! Добивай!» «Через сумрак стол белеет полночь, призрак столбенеет!» — прогремел бил и двинулся на псевдо Джорджа. «Ты не призрак, Джордж!» Знает, что я не хотел его смерти, мои родители ошибались, они винили в этом меня и ошибались, ты меня слышишь?» Псевдо Джордж резко повернулся, пища как крыса, оно начало разваливаться под желтым дождевиком, и дождевик уже стекал на пол желтыми каплями, разделялся на островки желтого, теряя форму, оно становилось аморфным. «Через сумрак стол белеет, сукин ты, сын!» — кричал Билл Денбро. «В полночь призрак столбенеет!» Он прыгнул на оно. Его пальцы ухватились за желтый дождевик, который уже не был дождевиком. Он ухватил какую-то странную, теплую ириску, и она расползлась. Под его пальцами, как только они сжались в кулак, Бил упал на колени, потом скрикнул Ричи, которому догорающая спичка обожгла пальцы. И тоннель вновь погрузился в темноту. Бил почувствовал, как что-то нарастает в груди что-то горячее и удушающее, обжигающее, как крапива. Он сел, обхватил руками колени, подтянул их подбородку в надежде унять боль, хотя бы ослабить ее. И благодарный темноте, радуясь тому, что другие не видят его муки, он услышал звук, сорвавшийся с губ, хриплый всхлип. За ним последовал второй. Третий. Джордж! крикнул он, Джордж, мне так жаль! Я никогда не хотел, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Возможно, ему хотелось бы сказать что-то еще, но он не смог. Теперь он рыдал, лежа на спине, закрыв рукой глаза, вспоминая кораблик, вспоминая, как дождь барабанил по окнам его спальни. вспоминая лекарства и бумажные салфетки на столике у кровати, температурный жар в голове и теле, Вспоминаю Джорджа, прежде всего, вспоминая Джорджа. Джорджа в его желтом дождевике с капюшоном. — Джордж, мне так жаль! — прокричал он сквозь слезы. — Мне так жаль, так жаль, пожалуйста, мне так жаль! А потом они все сгрудились вокруг него, его друзья, и никто не зажег спичку, и кто-то обнял его, он не мог сказать кто, возможно, Беверли, или, может, Бен, или Ричи, они были с ним, и на этот краткий миг темнота была во благо. Дерри, 5.30 К половине шестого утра уже сильно лило. Синоптики бангорских радиостанций выражали легкое изумление и снисходительно извинялись перед людьми, которые на основании вчерашних прогнозов запланировали пикники или прогулки на свежем воздухе. Невезуха, дорогие друзья, один из портителей, какие всегда, неожиданно выдает погода в долине Панап-Скотт. Синоптик с Узона Джим Уит назвал возникший грозовой фронт «удивительно дисциплинированной системой низкого давления» и выразился, пожалуй, слишком мягко. На достаточно небольшой территории условия менялись разительно. Облака в Бангоре, сильный дождь в Хэмпдоне, моросящий в Хэйвене, приличный в Ньюпорте. А в Дерри, расположенном в каких-то 30 милях от центра Бангора. лило как из ведра. На шоссе 7 в некоторых местах уровень воды достигал восьми дюймов, а неподалеку от Рулин Фармс забилась дренажная труба, и вода поднялась настолько, что автомобили по шоссе проехать больше не могли. К шести часам дорожная полиция выставила на асфальте оранжевые знаки «Объезд» с обеих сторон затопленного участка. Горожане, которые стояли под навесом автобусной остановки на главной улице в ожидании первого автобуса, чтобы уехать на работу, смотрели через перила на канал, в котором вода уже начала зловещий подъем. О наводнении речь, конечно, не шла. Вода находилась на 4 фута ниже отметки 1977 года, а в том году и наводнения не было. Но дождь лил и, похоже, не думал стихать. а раскаты грома прокатывались под низкими облаками. Вода бурными потоками бежала со склона холма подъем в милю и ревела в водостоках и дренажных решетках. «Никакого наводнения!» — соглашались все, но на каждом лице читалась тревога. В 5.45 вспышкой лилового света взорвался трансформатор, установленный около заброшенного гаража братьев-трекеров, Разбросав куски металла покрытой дранкой крыши, один из металлических кусков перерубил провод высокого напряжения, который тоже упал на крышу, извиваясь, как змея, выстрелив мощным потоком искр. Крыша загорелась, несмотря на ливень, и скоро полыхал весь гараж. С крыши провод высокого напряжения упал. на заросшую сорняками полоску земли, которая вела к площадке за гаражом, где дети обычно играли бейсбол. Первый звонок в пожарную команду поступил в этот день в 6.02, а уже через семь минут пожарники подъехали к гаражу трекеров. Едва ли не первым на землю спрыгнул Кельвин Кларк, один из близнецов, что учились в одном классе, с Биллом, Беном, Беверли и Ричи. В третьем шаге от пожарной машины подошва его кожаного сапога ступила на провод под напряжением. От мощного электрического разряда смерть наступила мгновенно. Язык вывалился изо рта, а резиновый плащ начал дымиться. И запахло от него, как от горящих на городской свалке шин.